Мы не теряли времени и пустились филантропствовать вовсю. Каждого, кто только мог отличить лестницу от молотка, мы завербовали в рабочие и принялись за ремонт. Оборудовали аудитории, классные комнаты. Потом дали телеграмму в Сан-Франциско, чтобы нам прислали вагон школьных парт, мечей для футбола, учебников арифметики, перьев, словарей, профессорских кафедр, аспидных досок, скелетов, губок. 27 непромокаемых мантий и шапочек для студентов старшего курса и вообще всего, что полагается, для университетов самого первого сорта. Еженедельные журналы, понятно, напечатали наши портреты, гравированные на меди. А мы тем временем послали телеграмму в Чикаго, чтобы нам выслали экстренным поездом и с оплаченной погрузкой «шестерых профессоров», Одного по английской словесности, одного по самым новейшим мертвым языкам, одного по химии, одного по политической экономии, желателен демократ, одного по логике и одного, который знал бы итальянский язык, музыку и был бы заодно живописцем. Банк Эспиранца гарантировал жалование от 800 долларов до 800 долларов и 50 центов. В конце концов, все сложилось у нас как следует. Над главным входом была высечена надпись «Всемирный университет! Попечители и владельцы Питерс и Таккер!» И к первому сентября стали слетаться со всех сторон наши гуси. Сначала прибыли экспрессом из Таксона профессора, были они почти все молодые, в очках, рыжие, обуреваемые двумя сантиментами, амбиция и голод. Мы с Энди расквартировали их у жителей Флорисвили и стали поджидать студентов. Они пребывали пачками. Мы напечатали публикации о нашем университете во всех газетах штата, и нам было приятно, что страна так быстро откликнулась на наш призыв. 219 желторотых юнцов в возрасте от 18 лет до густых волос на подбородке отозвались на трубный глаз, зовущие к бесплатному обучению. Они переделали весь этот город, как старый диван, содрали старую обшивку, разорвали ее по швам, перевернули наизнанку, набили новым волосом, и стал городок прямо к Гарвард. Маршировали по улицам, носили университетские знамена цвет ультрамариновый и синий. Очень, очень оживился Флорисвиль. Энди сказал им речь с балкона гостиницы «Небесный пейзаж». Весь город ликовал и веселился.